Поездки в частные сыскные агентства заняли у Насти и Захарова целый день. Что-то произошло с московскими магистралями. Они были забиты машинами так плотно, что транспортные пробки образовались даже там, где их отродясь не было. И маршрут, который при нормальной ситуации занимал не более сорока минут, удавалось преодолеть не меньше, чем за три с половиной часа. Разумеется, закон Мерфи, который в России обычно именуется законом подлости, и который гласит, что если неприятность может произойти, она обязательно произойдет. Так вот, этот самый закон остался верен сам себе и сработал на полную мощность. И из трех фирм, которые они объехали, нужные люди оказались как раз в последней. — Да, у нас есть такая клиентка, — осторожно признался руководитель агентства, невысокий плешивый блондин — с густыми пшеничными усами и по-детски голубыми глазами. — Была, — поправила его Настя. Брови блондина поползли вверх, но выражение удивления на его круглом лице быстро сменилось выражением понимания. — С ней что-то случилось? Она убита. — Поэтому я полагаю, что вы дадите нам все необходимые сведения и не будете настаивать на конфиденциальности вашей информации и требовать официальных постановлений. Вы в милиции раньше работали? — А то, — усмехнулся руководитель, — иначе разве я взялся бы за частный сыск? Мне бы и в голову не пришло. Правда, когда я там работал, женщин в уголовном розыске не было. Вы хотите сказать, что нынешняя милиция не та, что раньше, и ряды сильно оскудели, раз начали женщин? — На работу брать. — Я хотел сказать, что порядки стали более демократичными. Ловко вывернулся блондин. — Так что вас интересует? — Все, — лучезарно улыбнулась Настя, — все, что вы можете рассказать о покойной заказчице. — Ну тогда ничего, — столь же лучезарно улыбнулся в ответ руководитель агентства. — Я просто... Проверил по регистрации, есть ли у нас такая клиентка. Работал с ней другой сотрудник. И где его найти? А где всех сыщиков ищут? В поле, как ветра. Он же не сидит в конторе целыми днями, а задание выполняет. Так, усмехнулась Настя. И как мы с вами, уважаемый, будем выходить из положения? Вы оставите свой телефон. — И он вам сам позвонит, когда сможет. — А когда он сможет? — Ну, не знаю, — развел руками блондин. — Когда вернется сюда, наверное? — Не раньше. — Понятно. — Значит, недели через две. Пейджер у него есть? — Нет, — быстро ответил он. — Настолько быстро, что стало совершенно очевидно. И пейджинговая связь есть, и сам сотрудник где-то поблизости может быть, даже в соседней комнате. Настя понимала ситуацию правильно и была к ней готова. Руководитель частного сыскного агентства должен быть предельно аккуратен, если не хочет лишиться лицензии. Поэтому прежде чем напрямую связывать своего сотрудника с уголовным розыском, он должен сам лично проверить, о какой информации идет речь и нет ли, упаси бог, какого-нибудь криминала, о котором частному сыщику стало известно, но о котором он, в нарушении закона, не сообщил, куда следует. И ежели таковой криминал все-таки имеется, тщательно отсортировать все бумажки с копиями отчетов, первые экземпляры которых предоставляются заказчику, убрать все, где этот криминал хотя бы просматривается накрутить хвоста сотруднику за глупость и тщательно проинструктировать его перед встречей с представителями государственной сыскной машины. Она кинула быстрый взгляд на Захарова. — Да, Паш, — тут же вступил Дмитрий, — нехорошо получается. Чего-чего от черной неблагодарности я от тебя никак не ожидал. — Твоей конторе сколько лет-то? — Лет? -то? лет? — рассмеялся блондин Паша. — Это ты и хватил. Еще и года не стукнуло. Десять месяцев всего. — Ага. И клиентов, небось, чертова туча в очереди стоят. — Это ты к чему? — насторожился руководитель. — Да ни к чему, просто так. Твои рекламные объявления на всех столбах в округе висят. Я видел, когда подъезжал. И все равно по этой рекламе никто к тебе не идет. — Верно ведь? Я эти дела знаю. Когда нужен частный сыщик, к первому попавшемуся по объявлению найденному никто не пойдет. Будут искать через знакомых, чтобы надежно. Вот я и спрашиваю тебя, Пашенька, где бы ты сейчас был, на каком финансовом свете, если бы мы, твои бывшие сослуживцы и добрые знакомые, не посылали бы к тебе клиентов, не рекомендовали им твою фирму. — Ну-ка, ответь честно. — А ведь покойницу юли Николаевну именно я к тебе послал. — Да ты что, Митя, — засуетился блондин, — зря меня упрекаешь. Я же не отказываюсь помочь. Я только объясняю, что нужного вам человека сейчас нет на месте. Когда появится, ради бога, он ваш со всеми потрохами. — Это хорошо, — удовлетворенно кивнул Захаров. — — Ты уж похлопочи, будь любезен, чтобы потроха побыстрее прибыли. покойство у нас с Анастасией непростая, депутат Госдумы как-никак. — У вас? — переспросил недоверчиво Паша. — А ты-то тут с какого боку? — А все тебе расскажи. Сначала сам стань разговорчивым, потом будешь мне вопросы задавать. — Да как, Пашенька, мы поняли друг друга? Блондин Паша понял все правильно, и когда Настя вернулась на Петровку, у проходной ее поджидал приятной наружности молодой человек, представившийся сотрудником частного сыскного агентства «Грант». Было уже совсем поздно, когда она освободилась и пошла к начальнику. Виктор Алексеевич Гордеев был зол и напряжен, и хотя разговаривал по обыкновению спокойно и негромко, глаза его сверкали, а душка очков — которую он то и дело грыз, грозило вот-вот с треском переломиться. — Что у тебя? — коротко спросил он. — Хотела доложиться по убийству депутата-готовчицы. — Давай, — кивнул Гордеев. — Она тоже увидела, что с мужем что-то не в порядке. После квартирного взлома он стал сам не свой, и Юлия Николаевна наняла частного сыщика, чтобы прояснить ситуацию. — — Вон даже как! Какие у нее были подозрения? Этого я не знаю. Точнее сказать, она об этом частному сыщику не говорила. Задание звучало следующим образом. Взять под контроль всех людей, с которыми общается Борис Михайлович, и постараться выяснить, не участвует ли муж в криминальном бизнесе. А уж что она думала при этом на самом деле, неизвестно. Может быть, и вправду проверяла именно то, что сказала, может быть, и что-то другое. Но знаете, что самое интересное? — Не знаю, — буркнул Колобок. — Говори. При оформлении договора ее предупредили, что в соответствии с законом агентство обязано передать материалы в правоохранительные органы, если в ходе выполнения задания клиента будут выявлены признаки уже совершенного либо готовящегося преступления. И Юль Николаевна С этим полностью согласилась. Единственное условие, которое она поставила, состояло в том, что эти материалы она передаст нам либо сама, либо будет присутствовать при беседе сотрудника агентства «Грант» с работниками милиции. Действительно интересно. Зачем ей это нужно, как ты думаешь? Она хотела дистанцироваться от мужа, если вдруг окажется, что он замешан в чем-то нехорошем. Она хотела, чтобы все знали. Она была в полном неведении, а когда почуяла неладное, первая забила тревогу и наняла детективов, чтобы выяснить правду. И правду эту она скрывать от широкой общественности не намерена. — Миш ты! — фыркнул полковник. — Тоже мне, Павлина Морозова. Получается, за муженьком действительно что-то есть. И он или его подельники, пронюхав об активности Юлии Николаевны, Быстренько заткнули ей рот. С Павликом Морозовым тоже что-то вроде этого приключилось, сколько я помню. Ну и как частный сыск накопал что-нибудь? Говорят, что нет. Правда, они совсем немного успели. Оттоптали всего двенадцать человек и представили отчеты клиентке. Врут? А кто их знает? Может, и врут. В душу ведь не заглянешь. Но тут другой вопрос, Виктор Алексеевич. Откуда эти подельники узнали, что Юлия Готовчиц собирает сведения и обратилась в частное агентство? У нас с вами только два варианта, которые, по сути, являются одним и тем же. Либо с ними контактирует кто-то из Гранта, кто знает, что Готовчиц заключила с агентством договор на выявление связи ее мужа, либо кто-то из заинтересованных лиц все-таки попал под колпак почувствовал слежку, забеспокоился и стал выяснять, кто и зачем дышит ему в затылок. Но чтобы это выяснить, надо опять-таки иметь связи с Грантом. Можно вычислить наружника и, в свою очередь, сесть ему на хвост, узнать, что он работает в Гранте. Но выяснить имя клиента, почему заказ ведется слежка, можно только изнутри, из Гранта, понимаете? — Чего ж тут не понять, не маленький? хмуро ответил Гордеев. — Какие еще версии отрабатываются? — Юра Коротков крутится в парламентских кругах. Он вам сам доложит, я его сегодня еще не видела. — А Лесников чем занимается, хотел бы я знать. Настя знала, что Игорь Лесников сегодня не занимался почти ничем, потому что все мысли его были о больном ребенке, и начала подыскивать наиболее обтекаемую формулировку. Но... Виктор Алексеевич не стал ждать ответа, а отошел к окну и замолк, снова сунув в рот дужку очков. — Надо что-то делать, Настасья, произнес он наконец. — На нас сильно давят. — В связи с чем? — А ты как думаешь? Труп депутата на фоне нераскрытого убийства сотрудников телевидения — это что, по-твоему, наплевать и забыть? Завтра брифинг руководства ГУВД. И журналисты наших с тобой начальников будут с какашками мешать, обвиняя в профессиональной несостоятельности. Мне начальников, как ты сама понимаешь, не больно жалко. Но ведь они на нас отыгрываться будут. Нужно иметь хоть какие-то слова в запасе, а их нет как нет. Не хочу тебя ругать, но ведь по телевидению ты совсем ничего не делаешь. — Я не успеваю, Виктор Алексеевич, — жалобно сказала Настя, — в душе признавая его правоту. — Все не успевают, — жестко ответил полковник. — Но все делают, и ты постарайся. Не ставь меня в трудное положение. — Почему в трудное? — не поняла она. — Потому что я вижу, что с тобой стало за то время, пока ты работала подмельником, и вины своей с себя не снимаю. Конечно, утешаю себя тем, что так надо было для дела, что это было необходимо и целесообразно. Но ты за это заплатила слишком дорого. Моя вина в том, что я это допустил и не защитил тебя. Но я не смогу быть к тебе снисходительным слишком долго. Восстанавливайся. Приходи в себя и начинай работать как следует. Слышишь меня, Анастасия? — Слышу, — тихо сказала Настя. — Я исправлюсь. Ей было стыдно, мучительно стыдно. Колобок прав. Она непростительно распустилась, стала вялой, медлительной, ищет любые поводы, только бы ни с кем не общаться, никого не видеть. Может, ей к врачу обратиться? Очевидно же, что нервы у нее после той эпопеи не в порядке. Врач, по всей вероятности, ей нужен психиатр или психоаналитик. В конце концов, почему бы и нет? «Совместим приятное с полезным». «Виктор Алексеевич, разрешите мне поработать с мужем готовчиц?» Полковник надел очки и внимательно посмотрел на нее. «Что еще ты задумала?» Он производит впечатление человека не в себе, опасается за свое психическое здоровье. Ему кажется, что за ним следят, и он видит в этом признаки надвигающегося безумия. «И что дальше? Ты полагаешь, что...» Он в припадке этого самого безумия прикончил жену? Не совсем так. Душевно больные обычно не сомневаются в том, что здоровы. Если человек сомневается, значит, почти наверняка он не болен. Но готовчиц вполне мог убить жену и теперь готовит хорошо аргументированную почву под признание невменяемым. Уж кому-кому, а ему-то прекрасно известно, как нужно симулировать психическое расстройство. И он вполне грамотно начал это делать не при аресте и последующей судебно-психиатрической экспертизе, а с самого начала, с Лестникова и меня. А как же частная сыскная фирма? Оставишь на потом? Да нет же, это все будет одновременно. Если муж убил Юлию Николаевну именно в связи с тем, что она стала заниматься его второй жизнью, то это же укладывается в одну схему. А если он убил ее совершенно независимо от ее сыщицкой деятельности, то все равно нужно им заниматься. Правда, время, потраченное на агентство Гранту, идет впустую, но без этого же не бывает, верно? В любом случае, всего, что мы делаем, процентов 95 не дает результатов. — Что-то это больно оживилось, — недовольно пробурчал Гордеев то жалуешься, что не успеваешь работать по убийству телевизионщиков, а то собралась одновременно отрабатывать готовчицы и частных сыщиков. — Крутишь? — Никогда, — честно сказала Настя и улыбнулась. Мне Игорь с самого начала говорил, что готовчиц ему не нравится, а я как-то значения не придала. Теперь все больше и больше думаю о том, что мне этот психоаналитик тоже не нравится. — Нравится, не нравится. Знаешь, как дальше? «Знаю. Спи, моя красавица!» — процитировала Настя народный фольклор. «Так...» — Гордеев быстро прошелся по кабинету взад-вперед и остановился перед Настей, сидящей за длинным столом для совещаний, нависая над ней округлой глыбой. «Я все понял. Ты придумываешь всякие байки, чтобы не заниматься телевидением. Конечно, копаться в душе у готовчицы намного приятнее» чем искать финансовые махинации в деятельности телекомпании. — Не выйдет, дорогая моя. Я тебя нежно и по-отечески люблю, но всему есть предел. Делай со своим психоаналитиком все, что хочешь, но чтобы по убийству Андреева и Бондаренко был результат. Поняла? — Поняла, — вздохнула Настя. — Никуда мне видно от этого убийства не деться. — Это точно, — подтвердил Гордеев. — И не мечтай. Но я еще раз возвращаюсь к нашему проекту. Вы уверены, что убийство было необходимо? — Абсолютно необходимо. С каждым днем я убеждаюсь в этом все больше. Это дало превосходный результат. — Но это привлекло к нашему объекту внимания милиции. Вы не боитесь? — Бог мой! Кто боится нынешнюю милицию? Это просто смешно. И потом механизм действия будет в точности таким же. Отсутствие логической связи породит смущение и попытки совершенно невероятных объяснений. Уверяю вас, милиция никогда с этим не справится. Ни при каких, даже самых благоприятных условиях, ни наш объект, ни доблестная российская милиция не смогут связать психически неуравновешенного человека и лежащий рядом с ним труп. Интересно, вы рассуждаете, как это не смогут, когда они уже это сделали? Они же его допрашивали, что, впрочем, вполне естественно, поскольку он ближе всех. Вот именно, вот именно. Они пытаются найти связь, но они никогда ее не найдут. Или свернут на этом мозги и сойдут с ума, как и наш объект. Они не могут найти то, чего нет, а связи нет. На этом и построена вся комбинация. Мне приходится вам верить, но единственное потому, что все предыдущие ваши комбинации были успешными и приводили к результату. То, что вы затеяли на этот раз, вызывает у меня огромные сомнения. Я подчеркиваю, огромные. Такие же огромные, как и те деньги, которые мы должны получить в результате осуществления проекта? Я ценю ваш юмор и способность шутить даже в критической ситуации. Я пока не вижу поводов для веселья. И еще раз напоминаю вам, что ответственность за провал проекта будет лежать целиком на вас. На вас лично. У меня хорошая память, и мне не нужно повторять дважды.